среди товарищей в старом городе. Это социал-демократический клуб «Айнтрихт». Женщина показала начинное здание. По российским меркам в таком полагалось бы находиться какому-нибудь казенному присутствию. Представляете, товарищ Кожухов, всего за две недели до революции старик выступал тут перед швейцарскими рабочими. Объяснял им ситуацию в России и говорил, что его поколение вряд ли дождется падения царизма. Даже старик при всей мощи его ума не думал, что случится чудо. Ее спутник кивнул. За границей вы засиделись, вот что. Издали плохо видать. У нас там в каждом хлебном хвосте толковали, что царю Николашки с царицей Сашкой скоро карачун. Куда мы идем-то, товарищ Волжанка? Пришли уже. В угловом доме, расположенном напротив Кирхи, из распахнутой двери пахло кислой капустой и свежесваренным пивом. внушка что ли? Цум Вейсен Шван! Прочел товарищ Кожухов в витиеватую надпись на вывеске. «У белой свиньи? Нет, свинья. Швайн. У белого лебедя. Да, это рабочая пивная, не удивляйтесь. Здесь эта традиция проводить собрания и даже идеологические диспуты в пивных. Никто при этом не напивается, все трезвые». Они вошли в чистенькую залу с низким потолком. Товарищ Кожухов оглядел столы с белыми скатертями аккуратно одетых людей, переговаривающихся в полголоса. Покачал головой. Это рабочие. Ну уж здесь-то точно пролетарской революции не дождешься. Ничего, мы поможем. Идем, идем. У нас тут своя комната. Так и называется. Сибириан. Сибирь. Вон, за той дверью. В Сибири. Зеп вошел первым, потому что пропускать вперед ошибку природы было бы неосторожно. Оскорбиться. Пока он вел себя с ней правильно, Волжанка ему даже два раза улыбнулась. Непривычная к этому маневру деревянная физиономия будто шла трещинами. А ведь если приглядеться, не такая уж уродина, ее бы приодеть да причесать была бы женщина как женщина. Войдя первым, Теофельс не только продемонстрировал межполовое равенство, но и получил пару лишних секунд, чтобы сориентироваться, идентифицировать фигурантов. Они молча уставились на чужака, потом перевели глаза на волжанку. И за эти несколько мгновений Зепс рисовал всех, кто сидел за столом, в крошечном зальчике. Четыре человека из ближнего окружения Лысого. На каждого есть досье. Невысокий коренастый с венчиком рыжеватых волос вокруг багровой плеши — это Людвиг Зон из швейцарских эсдеков. Цюрихский агент-хранитель русских большевиков. Есть особая категория европейцев. Русофилы-романтики. Приедет такой человек в Россию и влюбится. Просторы, сильные чувства, размашистые люди. В общем, полная антиевропа а противоположности, как известно, притягиваются. Поскольку Герзон впервые попал в Россию во время прошлой революции, то влюбился в революционеров. И самым стал. Швейцарский революционер. Звучит смешно, как пудель-людоед. Улыбчивый, славный молодой человек с редеющими волосами и мягкой бороденкой. Ларион Малышев. Партийная кличка Малыш. Тоже романтик. Но в ином роде. Он-то русский русский, хоть в синематограф на роль. Алёши Карамазовой или князя Мышкина, бери». Такие идут в революцию, плененные красотой идеи о рае на земле. Плениться слюнявой идеей нетрудно, если у человека родители старые социалисты. И вырос он в эмиграции, откуда так умилительно взирать на страдающую родину. При этом малыш очень глуп, прекрасно образован, считается перспективным теоретиком марксизма. Лысый его отличает и, кажется, даже любит». Насколько способны любить мегаломаньяки с мессианским комплексом. А уж малыш на своего кумира прямо молится, бородку подстригает точно так же и даже слегка подкартавливает. Кисломордый простачок с жидкими усишками, товарищ Железнов. Псевдоним, конечно. На самом деле Парфен Тюлькин, нет, Тюнькин. Редкий среди большевиков тип потомственного плебея. Лысый, которого партийцы любовно называют старик, таких лелеет и бережет. А то как же? Авангарду рабочего класса, да без пролетариев. Если РСДРП придет к власти, быть товарищу Железновым министром социальной справедливости. Или еще чего-нибудь трескучего, но малозначительного. Согласно агентурной характеристике, самолюбив и недалек. Вот кого нужно было выбирать для входа, а не эту вяленную тарань. Дураком, да еще самолюбивым, манипулировать нетрудно. Или, может быть, имело смысл поработать с Семеном Блюмом? Журналистки псевдоним Рубанов. Этот-то отнюдь не дурак, но зато прагматик и циник. Не раз переходил из партии в партию, а некоторое время назад пристроился к большевикам, потому что унюхал своим монументальным носом аромат грядущих перемен. Лысый товарищу Рубанову не доверяет, но ценит за остроту пера и блестящие полемические способности. С умным человеком нужно вести игру в открытую. Когда у тебя на руках сильная карта, выкладываешь козыри. Партнер смотрит, оценивает, и можно не шлепать по столу. Рубанов игрок бывалый. Сразу сообразил бы, что во всех смыслах интереснее сотрудничать с теми, кто заказывает музыку, а не с теми, кто ее исполняет. Блюм поглядывал на Зеппа через очки насмешливо и одобрительно, будто умел читать мысли. Одной рукой ерошил кудрявую шевелюру, в другой дымилась трубка. Пожалуй, «Еще не поздно переориентироваться», — сказал себе Теофельс, продолжая рассказывать про то, как готовятся к встрече вождя выборжские товарищи. Мысленную работу по инвентаризации присутствующих, начатую еще с порогу, он заканчивал уже во время разговора о российских делах. Одно другому не мешало. Слушать, не перебивая, русские не умеют. Зап хорошо это знал и рассчитывал, что долго распинаться ему не дадут. Он, конечно, подготовился, вызубрил данные обо всех финляндских большевиках, но жалко метать бисер в пивнушке перед массовкой. Были в окружении Лысого людей и посерьезней, однако ничего не попишешь, сразу к ним не подобраться. Вход ведет в переднюю, где Теофельс в данную минуту и находился. Иначе в святая святых большевистского чертога не проникнешь. — Какой сильный характер! — думал малыш, любуясь тем, как говорит человек из России. Спокойно, обыденно, без рисовки. И ведь чего только не повидал, через какие только испытания не прошел. Притом не интеллигент какой-нибудь. Из самой, что ни на есть народной глуши. Дошел до правды собственным умом. Учился на ошибках и платил за них кровью. «Вы как к большевизму пришли?» — спросил малыш. Обстоятельный Кожухов ответил не сразу, словно только что задумался над этим вопросом. «Как сказать?» В революции-то я давно, еще в 905-м, дружинником был, в жандармов стрелял. Но мне тогда боевики больше нравились, по молодой дури. И на каторге я все больше анархистов держался. Ребята, они задорные, и смелые. Слушал их, разинув рот. Кожухов усмехнулся на себя прежнего. В 14-м году из ссылки уже запросился на фронт, отечество защищать. Но два года в окопах до да германская пуля прочистили мне мозги. Разъяснили, на чьей стороне правда. Я рабочая кость. С большевиками мне с подручней. Малыш жадно на него смотрел. В последнее время он стал заново приглядываться ко всем товарищам, пытаясь представить, кто как себя проявит там, на родине, в горниле революции. И получалось, что все, буквально все годятся для будущих испытаний лучше, чем он. И Железнов, и Волжанка, и Рубанов. Про Грача и говорить нечего. Кожухов тоже, конечно, будет там, в своей стихии. Как бы научиться смотреть на людей вот так, Тедок прямо твердо, без вызова, но и без желания понравится. Очень уж малыш боялся, что в Петрограде опозорится со своим смешным идеализмом, дрожанием в голосе, европейским чистоплюйством. Скомпрометировать дело, подвести товарищей — вот что страшно. А ужасней всего, если разочаруешь старика. Настоящий русский пролетарий, — думал Зон. Крепкий и несгибаемый, как с закаленными морозами сибирский дуб. Видно, что не привык болтать языком. Мучаем мы его своими расспросами». И все же не удержался, спросил про то, что вызвало самый жгучий интерес. Фей, когда боевик делали акции? Экспроприацион, атентат? по По-русски Людвиг говорил не очень хорошо. Трудный язык. Кожухов не понял, и товарищ Волжанка пришла на помощь. «Товарищ Зон спрашивает, когда вы были большевиком, доводилось ли вам участвовать в экспроприациях или покушениях?» Кожухов наморщил коротковатый славянский нос. Ответил неохотно. И эксы проводил, и в губернатора полил. Что теперь вспоминать? Такая скромность Зону ужасно понравилась. Конечно, программа большевистской партии осуждает методику индивидуального террора. Но революционер, стрелявший в губернатора, — это настоящий герой. Потом можно всю жизнь рассказывать и гордиться, а товарищ Кожухов этого вроде как стесняется. «Это очень хорошо», — сказал Людвиг. «Это теперь пригодится. Мы в России будем стрелять, много стрелять. Революция только начинается». Но товарищ Кожухов поддержки не принял. Губернатора стрелять никакая не революция. Одного грохнули, другого назначили. Хуже прежнего. Говорю же, молодой, дурак был. Товарищ Железнов, тоже настоящий русский пролетарий, спросил приезжего с кривой улыбкой. А теперь выходит, умный стал. Что это за шиш с горы, думал Железнов. Прощупать надо, что ты за фрукт. Но ферт новоявленный не стушевался, поглядел цепко, ответил едко. А теперь стал умный. Или какое сомнение имеешь, товарищ? Ты скажи, камень за пазухой не таи. Какой там камень?» Железнов пожал плечами, глаза опустил. «На храпистый черт! Старику такой может понравиться. Он любит простых, особенно кто не лыком шит. Не коптировал бы Кожухова этого в ЦК. Говорил же Давича на собрании. Едем в Россию пролетариат поднимать, а в комитете у нас из рабочих один Железнов. Меньшевистская пресса непременно за это уцепится». Надо держать ухо в островах. Не к добру он тут. Может, в его приезде подвох какой. Говорит, что от финлянцев, а на самом деле с секретным заданием. От кого только. И почти душу. Я у нас в организации, товарищей за охрану ответственной, стал объяснять незваный гость. При царе Шпиков с филерами отсекал. Трех провокаторов выявил. Потому и сюда направлен. Очень наши товарищи за старика опасаются. Так-так, кое-что проясняется. Опасный человек. Очень опасный. «Как бы его к старику не подпустить?» Железнов сказал, вроде бы с удивлением. «Есть у нас кто за охрану и безопасность отвечает?» «Товарищ Грач». «Он не говорил, что ему помощники нужны. Наоборот. Как охранку разогнали, опасаться стало некого. Ты, товарищ Кожухов, лучше бы в своей Финляндии все как следует подготовил». Но встрял дурак Малышев. «Как это некого опасаться?» «Грач говорил, надо глядеть в оба. Шпики вокруг старика так и шныряют». Товарищ Кожухов хорошо сделал, что приехал. Спасибо выборжанам. Вы нам, товарищ Кожухов, здесь очень пригодитесь. Не тебе решать, а Грачу осадил недотыком ку железнов. Его епархия. Где он, кстати? Волшанка поглядела на вешалку. Нет ли там моряцкого бушлата, в котором щеголял Грач? Тот еще моряк. Обещался быть. Нежданная помощь пришла от Рубанова. Он до сих пор помалкивал, только трубкой пыхтел. Ни одного вопроса не задал. И вдруг своим дурашливым голосом, будто бы в шутку, сказал дельное. «Грач, птица серьезная, обещался будет». «А скажите нам, товарищ из Выборга, сильно вас германская пуля ранила? Та, от которой вы поумнели?» Железнов не сразу дотумкал, к чему вопрос, а когда допер подхватил. «Ты говорил, два года в окопах провоевал, а потом тебя ранило. Недавняя выходит рана». Белобрысый выборжец повел наглыми глазищами с Рубанова на Железного. Понимающий усмехнулся. «Проверяете?» «Правильно делайте, товарищи. В нашем деле бдительность прежде всего. Что ж, полюбуйтесь, какая на мне. Зарубка осталась». Он встал, скинул пиджак, начал расстегивать рубашку. «Что вы?» — воскликнул Малышев. «Не нужно, никто вас не собирается проверять». Но Кожухов уже обнажился. Торс у него был крепко сбитый под жары, как у циркового борца. В верхней части живота справа багровела вмятина. суперсты персты, Фома неверующий!» — подмигнул Выборжец Железнову. «Только не сильно жми, а то я чего доброго сомлею!» И отвел Железнов глаза в сторону. «Так-так-так», — подумал Рубанов, даже не поглядев на Рубец. «Неинтересно. А то, как запунцовила и опустила очи. Орлеанская недева была, пожалуй, любопытненько». Видишь, как она на него косится? У Тоньки недотронки на серьезных людей чутье. Надо будет к этому серому волку подкатиться, до да сердечную дружбу завести, по шерстке погладить, мясцом прикормить. В России такие друзья пригодятся, там начнется чехарда. Кто через кого перепрыгнет, только поспевай. «Вы, товарищ, с нами до Питера поедете?» — спросил он. Кожухов кивнул. «Вот и ладненько. Обратно в Выборг мы вас не отпустим. Попрощайтесь с Чехонскими болотами». Реплика посвящалась за одной ревнивцу Железкину. Почетный пролетарий аж заерзал. Как он все-таки похож на сама, со своими жидкими усишками, толстыми губами и выпученными глазенками. «Прячься под корягу!» Приплыла рыба того же сорта, но покрупнее. «Фаянная рана — это почетно!» «Стыдиться нету!» — сказал Людвиг. Завидует швейцарский лютик. «Хочет быть таким же!» губернаторов, стрелять дырку в пузе, демонстрировать и делать вид, что все это пустяки, чепуха на постном масле. Кожухов, заправляя рубаху в брюки, проворчал. Да ладно, если б на баррикаде, другое дело. Что с отъездом, товарищи? Я правильно понимаю, на послезавтра намечено. Сколько наших едет? Рубанов ему уже как своему объяснил. Группа из 30 человек отбирали старик и грач по количеству мест в вагоне и стал перечислять всех, кто едет. Дурак Железкин пнул под столом. «Молчи, мол, но сейчас важно было продемонстрировать нужному человеку доверие, вызвать симпатию. Поэтому хреново конспиратора Рубанов легнул ботинком. Отстань». «Я вот насчет чего сомневаюсь, товарищ Рубанов». Оказывается, серый волк умеет сомневаться. Закряхтел, зашевелил пальцами, подбирая слова. «Неспроста же германский кайзер старику помогать решил. Хочет вражина нас для своего интереса использовать». Получается, мы на ихнюю мельницу воду льем? Что ж, этот вопрос в России зададут сто или тысячу раз. Ответ имеется. Плевать старику на кайзеровский интерес, сказал Рубанов. Пускай немцы думают, что мы им поможем войну выиграть. Ждет их большущий сюрприз, когда революция к ним в гости нагрянет. На штыках их собственных солдат. Он хотел про это поподробнее рассказать, но серый волк и так понял. Лицо у него посерьезнело. Сообразительный. Для пролетария редкость. «Ну, наконец-то!» Волжанка обернулась к двери. «Ждем, ждем! Здравствуй, грач!» Прилетела птица поважней. Перед тем, как посмотреть на вошедшего, Зеп внутренне мобилизовался. Господину по кличке Грач, настоящее имя которого агентам выяснить так и не удалось, в Цюрихской картотеке было посвящено весьма объемистое досье, второе по толщине после Лысого. Однако проверенных фактов было на удивление мало. Ни точного возраста, ни места рождения, ни семейных связей, ни перечня пороков и слабостей. При этом Грач участвует в революционном движении по меньшей мере лет 15. Всюду побывал, но нигде не оставил явных следов. Никогда не арестовывался, в тюрьме не сидел. Все сведения о нем были расплывчатыми, из вторых и третьих рук. Вроде бы в пятом году добывал оружие для московского восстания. Вроде бы участвовал в экспроприациях на Кавказе. Вроде бы занимался физическим устранением опасных для партии людей. Хоть на словах коммунисты всегда осуждали индивидуальный террор. Сплошные «вроде бы» совершенно точно известно лишь одно. «Грач» обеспечивает в Цюрихе безопасность большевистского вождя. В общем, птица важная. Высокого полета. «Привет, привет». Быстро сказал невысокий, ни не низкий, ни худой, ни полный мужчина с бородкой неопределенно мышастого цвета. Единственная примечательность физиономии — контраст между неподвижностью лицевых мускулов и ни на миг не останавливающимся взглядом. Зэп видел в досье с десяток фотографий, но по ним Грача бы не узнал. Рукопожатий не последовало. Грач просто придвинул стул, сел, кивнул на тарелку. «Чьи сосиски?» «Жрать охота, не завтракал и не обедал». На новичка никакого внимания. Это Зеппа насторожило. «Вот, товарищ Кожухов, из Выборга. Письмо про него было по эстафете», — сказала Волжанка. «Ага». Грач в два укуса проглотил немаленькую сосиску, коротко покосился на Зеппа, жуя спросил «Помню». «Вы ведь родом с Урала, перед Финляндией состояли в Екатеринбургской ячейке». «С такими субъектами правильная линия поведения — немногословие. Никакой инициативы в разговоре». «Все точно». «Ну-ну». Старая сосиска исчезла с такой же скоростью. «Значит так, товарищи, отправляемся послезавтра. Поезд будет ждать с вечера, но уедем ровно в полночь. С главного вокзала. Все, кроме старика, собираются в привокзальном кафе к семи. Будет инструктаж, распределение мест и прочее. С собой иметь два места багажа, не больше. Еды брать не нужно, немчура накормит». «А старик?» «Неужто он тоже с узлами в кафе явится?» — спросил Железнов. «Не опасно? Беспокоюсь я за него». Грач хлопнул пролетария по плечу. «А ты не беспокойся». Мы его из квартиры прямо к вагону доставим, непосредственно к отъезду. Все, брат, продумано». Он вытер губы салфеткой и поднялся. Свою черную куртку с медными пуговицами грач не снимал, лишь пристроил на спинку стула картуз. «Ну все, бегу я, только предупредить насчет завтрашнего. Спасибо, что подхарчили. Вот еще предцель прихвачу. По дороге умно. Проворный человек уже двигался к выходу. Вслед раздалось сразу несколько вопросов. «Прямо к отъезду, а он не опоздает?» — крикнул Железнов. «Ты обещал, что найдешь место для Карла». «Это Волжанка». Малыш Добрая Душа тоже подал голос. «А как же товарищ Кожухов?» Но грач будто не слышал. Хлопнула дверь, мелькнул черный рукав. И все. Разговор закончен. Очень это Зеппу не понравилось. Особенно, что вопрос малыша остался без ответа. Железнов не скрывал торжествующей улыбки. «Ну, пойду чемодан собирать. Правда, его еще купить надо. Бывай, Кожухов, на случай, если тебе в вагоне места не хватит, давай пять». «В революционном Питере свидимся!» Крепко сжал руку, хмыкнул, тоже ушел. «Товарищи!» — воскликнул малыш. «Давайте закажем бутылку вина и выпьем. За скорую встречу с Родиной, с революцией. Я угощаю. Зачем мне теперь швейцарские деньги? Скоро вообще никакие деньги станут не нужны!» Зеп встал, двинулся к вешалке. Волжанка хмурясь спросила. «Куда вы?» «Пойду!» — он криво усмехнулся. «Товарищу грачу я, похоже, не сгодился».